13. Электричка была практически пустая. В вагоне всего несколько пожилых людей, дремавших возле окна, и небольшая компания молодых людей, изредка смеющихся в противоположном конце вагона. Они часто бегали курить в тамбур и что-то показывали друг другу на экранах своих смартфонов. Нина сидела возле окна, рассматривала пробегавшие мимо поля, леса, деревеньки, строила планы на предстоящие выходные, думала о том, что довольно давно не навещала родителей, но с перевязанной ногой к ним лучше не соваться. «Белорусская природа прекрасна, не так ли?» Нина вздрогнула. Напротив нее, задумчиво глядя в окно, сидел анчуд и теребил в пальцах кончик хвоста. «Особенно в зависших над полями аистах есть какая-то завораживающая волшебная красота. Как будто тысячу лет парят они в небе и владеют всей мудростью и знают всю историю нашего края», — задумчиво продолжал бес. «А ты философ, да?» «А ты нет?» «Для философии я слишком молода», — отмахнулась Нина. «Ты себя льстишь. Захикикал мелкий гадёныш. Нина фыркнула. «Возраст женщины не в паспорте, а в глазах». «Так и я про то же». «Прекрати хамить», — с улыбкой сказала девушка. «Ты как здесь оказался? И почему никто не обращает на тебя внимания? Они тебя не видят? Им кажется, что я сумасшедший разговариваю с пустым местом?» «Давай по порядку. Во-первых, корректнее было бы задать вопрос не «как, а зачем?» Мне придётся всё время быть поблизости от тебя, куда бы ты ни направлялась, чтобы успеть спасти твою жизнь, когда подвернется такая возможность, и таким образом вернуть должок. Во-вторых, внимание на меня не обращают, потому что не видят. И сумасшедшие тебя считают, если только из расцветки рюкзака. И в-третьих, никто не видит, что ты с кем-то разговариваешь. Всем кажется, что ты молча смотришь в окно. Я не знаю, как это объясняется с точки зрения законов физики или анатомии строения глаз, но это факт. Интересненько. Значит, ты поедешь со мной в город? Будешь постоянно надоедать мне дома и на работе? Вообще-то я максимально тактичен и воспитан, неожиданно обиделся Анчут. Ага, я заметила. Это просто ты мало с нечустью общалась, и тебе нечем сравнивать. Ладно, не смею мешать, сказал он недовольно поджав губы и растаял в воздухе.